Время идет. Ничего полезного мы не узнали. Убийца бродит невыловленный, а у нас, кроме пресловутого понтяка, ни одной зацепки. Было чего впасть в отчаяние. Когда я поделилась этими мыслями с Мишкой, он посоветовал мне не переживать. Я в ответ обозвала его придурком, и мы немного повздорили. Навернувшись домой, довольно быстро помирились». Мишка сделал несколько телефонных звонков, а я приготовила ужин. Про этого адвоката Благова никаких полезных сведений. Бабки, судя по всему, зашибает большие. Ему 40 лет, несколько раз оказывал услуги очень серьезным людям в нашем городе, разведен, подружка держит кафе на Литейной. И это все. Каким боком он в нашей истории в ум не идет». Что такого он мог сообщить Паучу, чтоб бедолагу после этого сразу же кокнули? Не преувеличивай. Прошло несколько часов. Неважно. Главное, в тот же день. Может, мы напрасно так рассчитываем на этого адвоката. А на что нам еще рассчитывать? Илья был классным подозреваемым. Но если он ни при чем, как пытается нас уверить, то где искать убийцу? Мне даже в голову не приходит. Вся надежда на адвоката. Вдруг он поведает что-то интересное. Еще вопрос, захочет ли он это сделать. Захочет, убежденно заявил Мишка и почему-то посмотрел на свой кулак. Я тоже на него посмотрела, и челюсть у меня заныла от дурных воспоминаний. «Я на тебя надеюсь», — заявила я. Позавтракав утром, Мишка минут двадцать бегал по гостиной с очень серьезным выражением на физиономии, после чего заявил, «Не худо бы отыскать Катрин. Где же ее искать?» — Развелай руками. «Если она не уехала, значит, где-то прячется. Давай-ка прокатимся по ее подружкам. Вдруг нам повезет, и кто-то чего-то знает». Я промолчала, заподозрив, что Шальнов просто не в силах усидеть на месте до возвращения хозяина Понтиака из Праги. Подруг у сестрицы оказалось немного, а их мнение о ней было весьма и весьма невысоким. Лося кокнули, пояснила одна из них Мишки. Я ждала его в машине. Вот Катька и свалила куда-нибудь, чтобы с ментами не общаться. У нее всегда на примете два-три мужика где-нибудь загорает. У нее еще... «Десять дней отпуска. На одиннадцатый объявится. За работу она держится. Да и где ее еще терпеть будут с таким-то голосом?» «Это Палыч, дурак. Хоть добра такого. В общем, ты о ней зря не беспокойся. И при этом советовали Мишке послать супругу подальше. И квартиру ни в коем случае не оставлять. Больно жирно будет». «Катька вовсе не достойна такого подарка». потому что с мужем поступила, как последняя дрянь. Это в городе всякий знает. К вечеру мы могли констатировать, что наше расследование зашло в тупик. Оставалась слабая надежда, что Катька решит связаться с Ильей, чтобы узнать, как здесь обстоят дела. На следующий день, скорее из упрямства, мы вновь заняли позицию неподалеку от дома Дружининых. Эмма отбыла на службу в шикарном БМВ, а Илья носа из дома не высовывал. Примерно через час в поле нашего зрения появился милицейский газик. Из него вышли двое бравых ребят и направились к нам. Я побелела как полотно и едва не завопила от ужаса, решив, что нас пришли арестовывать. Но Мишка вышел из машины... Поздоровался с милиционерами за руку и принялся рассказывать про какие-то свечи. Милиционеры согласно кивали и скоро убрались, чем буквально вернули меня к жизни. «Дружинин гад!» — стукнул в ментовку, злобно сообщил Мишка. «Мол, стоит машина в переулке, за домом наблюдает. Не иначе, как ограбление готовится. Мужиков послали проверить. Хорошо парень знакомый попался». «Откуда у тебя такие знакомства?» «Моя фирма ментам спонсорскую помощь оказывала. Ремонт в райотделе делала. Здорово!» – порадовалась я. Мишка тоже порадовался. «Еще бы! А они мне за это. На семь месяцев в каталажку. Правда, потом чувствовали себя ужасно виноватыми».